5 декабря 1904 года от Рождества Христова, день 1, 17.45, Порт-Артур, штаб крепости. Как говорит народная артанская поговорка, «Если над духом у спящего немного погреметь железными ведрами, тот обязательно проснется». А ведь над духом у генерала Стесселя гремели далеко не ведром. Ожесточенное сражение за гору высокую – продолжалась от рассвета и до сего момента невзирая на наступление темноты еще утром казалось что бой через короткое время затихнет хотя бы по причине исчерпания защитников русских позиций но грохот боя все длился и длился лишь с небольшими перерывами и хоть орудия в редутах на вершине горы были давно разбиты в ответ японцам тоже гремели пушки этот неожиданно упорный бой вселял в Анатолия Михайловича, Стесселя, смутное ощущение чего-то неправильного, ведь он распорядился не давать более резервов на усиление гарнизона Высокой. А кто же это тогда, сейчас там воюет, если еще вчера было решено сдать эту гору, буквально обескровливавшую гарнизон своим требованием резервов, ибо любой обороне Даже самого выгодного укрепленного пункта однажды непременно приходит конец. По крайней мере, так говорил Александр Викторович Фок. Правда, Роман сидорович Кондратенко, имеет по этому вопросу прямо противоположное мнение, считая, что сопротивляться супостату необходимо из последних сил. Пока еще в крепости имеются запасы продовольствия и патронов, а дух солдат высок как никогда. Именно поэтому генерала Кондратенко он, Стессель, назначил начальником всей сухопутной обороны, а Александра Викторовича Фока держал при себе в резерве. Сдать крепость, не исчерпавшую всех возможностей к сопротивлению, фи, какой моветон, так и под военно-полевой суд недолго загреметь. Сам генерал Стессель, более тяготевший к административной работе, в дела обороны предпочитал не вникать полагаясь на доклады генерала Кондратенко. Ведь он начальник сухопутной обороны, ему и карты в руки. Освободившись таким образом от военных забот, Стейсель совсем пылом собачился с комендантом крепости генералом Смирновым. Двум к Квантунскому и Порт-Артурскому, было тесно в одной будке. При этом Анатолий Михайлович совершенно искренне считал, что полномочия, данные подчиненному, принадлежат и его начальнику, и поэтому с мелочностью судебного крючкотвора отменял и переиначивал все распоряжения коменданта крепости. А если учесть, что генерал Кондратенко в своей ипостаси начальника сухопутной обороны, считая себя незаменимым, тоже чувствовал себя независимым и от Смирнова, и от Стесселя, то можно понять, что в крепости сложился первосортный бардак. Но вмешиваться в распоряжение генерала Кондратенко себе дороже, ибо на нем держится вся оборона. Об этом Анатолий Михайлович никогда прямо не говорил, но, видимо, считал не только полномочия, но и заслуги подчиненного также принадлежат его начальнику. И только изредка, чтобы хитрый хохол не слишком задавался, генерал Стейсель, как комендант Квантунского укрепленного района, бил того по рукам, сдерживая излишний, по его мнению, пыл. Ведь нет же большего наслаждения, чем показать свою власть над строптивым подчиненным, мнящим себя незаменимым. А ведь был еще и генерал Фок, находящийся в резерве, а потому не вникающий ни в боевые, ни в хозяйственные дела, но при этом едко комментирующий каждое решение Кондратенко и тихо капающий на мозги генералу Стесселю своими капитулянскими идеями. «Кто бы не допустить особого кровопролития, крепость необходимо сдать как можно скорее», — говорил он. «А кровопролитие будет неизбежно в том случае, если японцы ворвутся непосредственно в городские пределы и начнутся ожесточенные бои на улицах. А ведь помимо гарнизона и моряков, порт Артурии присутствует несколько тысяч мирных обитателей, в том числе и его собственная супруга Вера Алексеевна, а также до 10 тысяч раненых и больных, что находится ныне в госпиталях. 10 лет назад, захватив китайскую крепость Люишунь, японские солдаты без всякой пощады убили всех ее обитателей, без различия пола и возраста, оставив в живых только несколько десятков человек, необходимых для проведения похоронных работ. Когда Анатолий Михайлович представлял свою половину в груди окровавленных, обезображенных трупов, ему становилось нехорошо. И только бодрые донесения генерала Кондратенко о том, что возможности сопротивления далеко не исчерпаны, добавляли оптимизма коменданту Квантумского укрепленного района. И теперь свирепая... И главное, непонятное сражение на вершине высокой, все не кончающееся и не кончающееся, несмотря на то, что уже несколько часов японское командование бросает в него все доступные резервы, словно дрова в топку, заставляло мысли прирожденного карьериста беспокойно ворочаться. Все непонятное страшно само по себе, а уж слухи которые после полудня, шипя поползли по порт Артуру невидимыми змеями, были еще страшнее. Младший инженер-механик Лосев постарался, расписывая картину масляными красками по трафарету. Пришел, мол, из далекого Тридесятого царства с войском безжалостный к врагам самовластный великий князь Артанский и из собственных устремлений и представлений о справедливости никому ничего не объявляя, вступил в войну с Японией, и что только авангард этого войска составляет как бы не пехотную дивизию при тяжелой артиллерии. Она-то и бьется сейчас супостатам за гору Высокую, а если князь Серегин прикажет, то артанских войск в Артуре станет еще больше. Про тяжелую артиллерию это было сильно. Хриплый кашель гаубиц, который высоко задрав стволы, Посылали в невидимые из города цели снаряд за снарядом, был слышен даже с того места, где располагался штаб крепости. Больше стрелять там было нечему. В сторону горы Высокой была развернута только одна батарея сухопутного фронта, да и та могла вести огонь исключительно прямой наводкой по склонам, обращенным к порт Артуру никоим образом не доставало японцев, находящихся на противоположных склонах горы. Да и звук стрельбы был не похож на гром морских пушек. Очевидцы, а были уже и такие, баили что артанские пушки внешне не похожи на снятые из боевых кораблей пушечные башни, которые чудесным образом сами ездят по дорогам, а стволы своих орудий, Задирают так же высоко, как французские танцовщицы, ноги в конкане. Еще поговаривали, что генерал Кондратенко лично бывал на горе Высокой, был принят артанцами с превеликим уважением и, вернувшись, установил разграничение ответственности с артанскими и русскими войсками, фланги которых смыкались между занятой пришельцами горой Высокой и русским фортом номер четыре. Самому генералу Стесселю, встревожившемуся такой самодеятельностью своего подчиненного, хотя бы доложил, как положено, прежде чем раздавать указания, было невместно срываться с места и бежать любопытствовать, что происходит. Поэтому он вызвал к себе своего адъютанта, подпоручика гвардии, князя Гантимурова, и приказал ему отправиться в новый город, откуда ближе всего к месту событий, и разузнать, что там творится. Анатолий Михайлович не в первый раз использовал этого отпрыска тунгусского княжевского рода для разных поручений. Было дело, когда под видом аборигена князь Гантимуров даже проникал через линию осады с донесением в Маньчжурскую армию и вернулся обратно, так что сомнительные сведения о наследственном сифилисе и патологической трусости этого человека стоит оставить на совести товарища Степанова. Князь, в силу особенностей своего происхождения, был таким же карьеристом, как и Стессель, но не имел даже административных талантов, свойственных его непосредственному начальнику, а посему до конца жизни был обречен оставаться человеком для особых поручений. Вернулся подпоручик уже затемно, совершенно круглыми от изумления глазами сразу начал докладывать о том, что видел сам, и еще больше о том, чего наслушался от разных очевидцев, которых на войне всяко больше, чем на рыбалке или охоте. Пробавляться рассказами пришлось потому, что в самые интересные места поручика и не пустили, завернув с полдороги. Артанские солдаты, выставленные великим князем Серегиным в оцеплении, пропускают на высокую только с бумагами, выданными генералом Кондратенко, и никак иначе. И солдаты непростые, по большей части и девки почти саженного роста, хотя попадаются среди них и личности мужского пола. При этом артанские нижние чины ведут себя дерзко, с акцентом, но на вполне понятном русском языке. Говорят его княжеской светлости «ты» и «стой, стрелять буду» а при попытке возмутиться, грозят взять под арест и сдать в контрразведку на опыты. Но кое-что поручик Гантимуров увидел и пришел к выводу, что слухи, несмотря на то, что они больше похожи на русскую народную сказку, пожалуй, не врут, и самовластный артанский князь действительно тот, за кого себя выдает. Ведь самозванец и мистификатор, за которого его можно было бы принять, не был бы в состоянии бросить в бой, дивизию с артиллерией. И вот теперь вся японская осадная армия сворачивает активные действия против фортов 2 и 3, которые совсем недавно пыталась захватить с невероятным фанатизмом, и бросает все силы против горы Высокой, занятой артанской пехотой. И в то же время никому в Артуре этой тайной владеют только Кондратенко, Рашевский и Белый, неизвестно, каким именно образом артанский князь оказался на горе Высокой, а также откуда и как приходят к нему подкрепления. А в том, что подкрепления приходят, сомневаться не приходится. Самоходные бронебашенные пушки появились на склонах Высокой и в других местах гораздо позже пехоты. С Тессель не сомневался, что в Санкт-Петербурге об этом артанском князе даже не слыхивали. В противном случае он, Стессель, получил бы по телеграфу подробнейшие инструкции и от военного министра генерала Сахарова, и от командующего манжурской армии генерала Куропаткина. И самое главное, о происходящем еще не поставлен в известность сам государь-император Николай Александрович. Едва ли он будет рад, что в его дела без всякого предупреждения вмешался доселе неизвестный коллега по монаршему цеху. Анатолий Михайлович в уме уже составлял верноподданническое донесение, которое он отправит государю-императору по телеграфу через чифу, как все завертелось еще круче. Из нового города в штаб крепости на рикше примчался штабс-капитан, а не какой-нибудь ротмистр, как у Степанова, водяга, и взволнованно сообщил, что неизвестные люди, именуемые артанцами, похищают из госпиталей тяжелораненых, и генерал церпицкий, имеющий на этот счет особое указание генерала Кондратенко, никак не препятствует этому действию. А главное ведь вот в чем. Артанские коренастые девки-санитарки не тащат носилки со страдальцами из здания, укладывая в повозки, чтобы перевести их в какое-то другое место. Нет, они просто таскают в дыру, открывшуюся прямо посреди госпитального коридора. А с той стороны дыры, мол, находится тридевятое государство, тридесятое царство. Вот чнартанского князя серёгина где из земли бьет фонтан живой воды, а воздух благоухает мирой и ладаном, как в храме. Вот тут генерал Стессель не утерпел. Он приказал закладывать экипаж, и для пущей солидности вызвать к штабу конвой из казаков. Во-первых, в нем взыграло ретивое. Захотелось поставить всех на место, предотвратить самоуправство. Сказать, что он тут главный начальник, а всех, кого уже успели утащить, вернуть обратно, ибо он ничего подобного не дозволял. А то что-то в последнее время события понеслись кувырком. Совершенно не принимая в расчет существование коменданта Квантунского укрепленного района. Во-вторых, генерала разобрало любопытство. А что же такое на самом деле Великая Артания и ее якобы самовластный монарх? А то ведь если написать в своем верноподданническом донесении какую-нибудь глупость, а другие люди представят это государю совершенно по-иному, то все, карьера кончена. Останется только плакать по безнадежно разбитому корыту. Впрочем, сборы на выезд генерала – дело небыстрое, и пока это случится, во внешнем мире произойдет еще немало событий.